Глава семнадцатая. Мы притерианцы, мы щит Триархии. Наши глаза видят все, жезлы наши несут кору. Ода притерианцев. Нигелахский крейсер-властитель старины, спрятанный на второй луне Серенады. Триста пятьдесят лет до следующего открытия гробницы. «Не утаивайте от меня ничего», – предупредила палач Филлиас. «Я хочу знать все в мельчайших подробностях!» «Конечно, палач!» – отозвался Тразин. «Наши труды? Я не договорила!» – оборвала она археоведа. «Считайте, будто я прочла ваши доклады с большим интересом, потому что я действительно прочла. Вы будете говорить, я задавать вопросы. И когда мы закончим, я решу, продлит ли пробужденный совет вашу экспедицию, либо свернет ее. Вам все понятно?» «Да», – неуверенно протянул Тразин. Арикан, выдержав достаточно высокомерную паузу, кивнул. «Не подавайте мне упрощенную версию, но и не затягивайте. Меня ждут другие обязанности, никак не касающиеся этого захолустья, и я хотела бы отправиться в путь как можно скорее». «Мы также бы этого хотели», – отозвался Арикан. «Верно говорю, Тразин. Не впутывай меня в свои ребячество, предсказателей. предупредил тот его в ответ. «Не стану говорить за мастера Аликадо, но моя часть исследования довольно проста, по крайней мере, относительно». Он вызвал фазглифную панель, на которой были изображены колебательные сигналы с последовательностью глифов, полностью состоящие из цифр от 1 до 5. «Я засек сигнал из глубины планеты. Это последовательность чисел». «Три-два-один, стоп. Один-пять-четыре-два, стоп. Четыре-один-три, стоп. Пять-три-два. Мы не уверены, откуда исходит передача, или с помощью какого оборудования ее транслируют, или даже что она означает, но, может, тогда скажешь, что нам известно?» Подтолкнул его Астромонт. Таразин склонил голову на набок, повращав окулярами в испепеляющем взгляде. Мы знаем, что она проходит сквозь странную геоструктуру планеты, что она сохраняет свою мощь при достижении поверхности, но в пещерах становится куда сильней, и особенно под архипелагом в самом густонаселенном полушарии. Странно, заметила Филиос, острова редко становятся популяционными центрами. Поселенцам, прибывшим в Первой волне, было легче защищать острова. Пояснил ей Тразин. Ну да, это необычно. А еще необычнее то, как это излучение, известное в фольклоре как песнь Серенады, воздействует на местную жизнь. В целом звук ниже порога слышимости, хотя его можно зафиксировать с помощью достаточно продвинутых технологий. Однако на вокальную культуру песня повлияла самым значительным образом. Таразин вывел человеческий музыкальный такт с тянущимися вверх и внеснутыми. Странное уравнение. Подавшись ближе, произнес Арикан: "Это хорошо известная народная мелодия. Она на пентатонике, пять нот на октаву, понимаете?". Палачи-предсказатели вперились в него бессмысленными взглядами. "Наверное, лучше продемонстрировать", с нескрываемым разочарованием сказал археовид. Он изменил музыку и вывел под для нее последовательность цифровых глифов. "Теперь давайте переведем цифровые глифы на нотный стан". Тарозин задвигал руками, перетягивая значки на пять горизонтальных линий, начиная снизу и до самого верха. Каждый глиф лег точно на черточку, которую означал его номер. Арикан, задумчиво подпиравший пальцем подбородок, с резким стуком хлопнул по столу. «Сходятся!» – огласил он, переводя взгляд с палача на археоведа. «Терезин, это хорошая работа! Я же посылал тебе данные!» – проворчал Нигелахский владыка. Филиас посмотрела на Орикан. «Как я понимаю, вы ничего не знали об этом, мастер Орикан? Вы ведь должны были работать сообща». «Я находился в глубокой медитации», – ощерился Астрамонт. «Если бы я нарушал транс всякий раз, как у повелителя Тразина рождалась очередная теория, то до сих пор бы формировал начальные предсказания и сферу фокусировки». «А эти царапины на вашем некродервисе. Не сводя с хрономанта окуляров, спросил Афилиас «Они кажутся свежими. У вас случился инцидент?» Арикан провел большим пальцем по глубокой борозде на золотом уборе «Стричка с пришельцем под землей», — произнес он «Не местным, но повелитель Терозин заверяет меня, что они все чаще встречаются в этом секторе Верно, повелитель Терозин?» «Совершенно верно. Нештатное происшествие, ничего предосудительного» ничего предосудительного, — повторила Палыч. Она смерила обоих взглядом. Этот сигнал, повелитель Таразин, что он означает? Возможно, все сразу. Он идет из недр Земли. Обитатели мира бессознательно воспринимали его, так что он теперь буквально у них в костях. Характер роста найденных мной скелетных останков совпадает с частотой колебательного сигнала. Более того, он присутствует в трелях птиц, жужжании насекомых, паучьих сетях и даже влияет на рост морских моллюсков, чьи ракушки здесь не закручиваются по привычной спирали, а более кривобокие. К чему ты ведешь? Мы знаем, что это мир гробница, пусть даже тут погребен только один фаерун. Может, это вибрация от реактора стазисного генератора или повторяющаяся погребальная песня? Или сигнал? Закончил Орикан? «Да», — согласился археавед. «Такое тоже возможно. Но если так, то он закодирован, а у нас нет нужного ключа, чтобы расшифровать его должным образом. Возможно, если бы мастер Орикан проводил чуть меньше времени в трансе, я делал важную работу. Тогда поверите нам о ней», — попросила Палыч. «После общения с вратами Вечности и Мистериосом, а также изучения разума их Творца, я узнал, что существуют вторые врата». Филиас, уже откинувшаяся было назад, выжидающе подалась вперед. «Это запасные врата, которые активируются с иным интервалом, нежели те, что мы открывали в последний раз. Из-за вмешательства повелителя Тразина главный портал закрылся на два тысячелетия. А запасные... Торопливо спросила Филиас, чтобы не дать парочке сцепиться друг с другом снова. «Может, мы сумеем отбереть их раньше, задолго до назначенного экстреминатуса. Вы нашли их?» «Поиск продолжается. Однако я многое узнал об архитекторе врат инфоколдунии Лишане, о ее методах и образе мышления». «Мастер Орикан!» – отозвалась Палыч. «Я составила достаточно отчетов, чтобы знать, когда кто-то пытается выдать стояние на месте за прогресс. Мне кажется, вы двое изучаете вопрос с разных направлений. Может ли быть так, что излучение серенады исходит из запасных врат?» «Может», — подтвердил Таразин. «Вы не думали изучить такую вероятность?» «Я думал», — ответил археовед. Но тогда потребовалось бы надолго уйти под землю, а учитывая проблемы со связью из-за геологии, я не хотел спускаться слишком глубоко, чтобы случайно не пропустить проверку. Тогда я даю разрешение, — сказала Афилиас. Вы получите добро на продолжение экспедиции при условии, что в течение года отправитесь в туннели. Вместе. И лучше, если больше не будет никаких предосудительных встреч с экзотическими чужаками, хорошо? Арикан уставился перед собой тяжелым взглядом, сложив руки в медитационном жесте, предназначенном для успокоения и рассеивания ярости. «Прекрасно!» Терезин развеял фазглифные панели и развернулся к выходу. «Мы оставим вас. Ты идешь, астромант?» Закрыв окуляр, предсказатель двинулся за ним следом. И еще одно повелители!» Филиас постучала по столу. Кто-то из вас нашел среды пребывания верховного металлурга Квылки. Таковые им не попадались. Пожалуйста, Мишани, где запасные врата? Не все данные сохранились, Рикан. Долгие годы в крипте повредили мои энграмматические блоки памяти. Я не могу назвать тебе точное местоположение, но они находятся внизу. Это передача, песня Серенады. Это ты жрешь ее? Паузы. «Арикан, не слушай сигнал. Он опасен. Там ждет погибель». «Завтра мы пойдем по ней. Таразин считает, что она может привести нас к запасным братам. «И она действительно может. Но не все сигналы стоит слушать. Следуй за ним, если должен, но не пытайся расшифровать его. Не копайся в нем. Как ты хорошо знаешь, данные могут менять в системы, в которые проникают. Данные могут переносить проклятие». «Это невозможно!» Проповедь превращает верующего в фанатика. Политический трактат делает и забывателя-революционера. Вскрывшаяся ложь разрушает дружбу. Новая информация неизменно влияет на систему, что ее принимает. Иногда катастрофически. Таково проклятие данных. Всех данных. Но и сами данные могут быть оскверненными. «Чем эти данные осквернены?» Ответа не последовало. «Вершание!» «Даже упоминание о них может навлечь беду. Такова опасность информации. Следуй за сигналом, Арикан, но даже не пробуй его анализировать. Пообещай мне это. Тебе совершенно не нужно его содержимое». Арикан надолго задумался. «Я обещаю». «Благодарю, коллега. А теперь давай научим тебя обретению астромантической мощи». Ты узнал, как открывать свои системы космосу, как энергия пространства-времени путешествует по линиям, словно на электронной плате, и как местоположение звезд переориентирует эту силу. Но понял ли ты, как модифицировать свой некродермис для максимизации накопленной энергии? Такое возможно? Давай проведем еще один автоматический творческий сеанс. Я предоставлю тебе графики. Тема, внимание, столичный потрошитель, передача через защищенный канал связи, заместители управляющих участков и выше, не рассылать, увеличить патрули в обессальном районе, обратиться к общественности касательно сведений, опровергнуть, очернить доклады о деятельности культа, усмирить любые рабочие коллективы, требующие остановить работы из-за убийств. В 4.30 утра силовики отреагировали на сообщение о дурном запахе, исходящем из ливнестока в обессальном районе, смотреть приложенную схему улиц. Проникнув внутрь, они обнаружили тело Главиуса Вимана, сотрудника техслужбы администратума, что занимался ремонтным системой, в крайней стадии разложения. Раны совпадают с таковыми у четырех других предполагаемых жертв так называемого «столичного потрошителя». Смерть Вимана имеет схожие черты с предыдущими жертвами, которые также жили или работали под землей. Согласно изъятым у администратума ведомостям, Виман перестал выходить на службу 8 стандартных дней назад. Работники медики Мортис предполагают, что прошедшие на прошлой неделе мусонные дожди отнесли труп с места убийства до решетки трубы, в которой он и застрял. Пока что в убийствах не замечена ритуалистической составляющей, которая позволила бы заподозрить деятельность культа. Согласно текущей версии, это дело рук маньяка-убийцы. Тем не менее, продолжают ходить необоснованные кривотолки, будто тут замешаны сектанты. Положите конец этой тенденции, обвинив тех, кто распускает слухи в разжигании мятежа второй степени с целью свержения государственного строя. Обвините в попытке бунта первой степени, если подозреваемые входят в состав так называемого коллектива подземных рабочих и используют убийство для оправдания остановки работы, смотреть список подпольных группировок. Конец служебной записки. Мысль дня. Закон есть воплощение воли императора.